Джуан Цзи. Глава вторая. О том, как вещи друг друга уравновешивают. Цзи Цзи из Нэнго сидел, облокотившись на столик, и дышал, внимая небесам, словно и не помнил себя. Прислуживший ему Ян Чинь-Янь, почтительно стоял рядом. — Что я вижу? — воскликнул Ян Чинь-Янь. — Как же такое может быть? Тело как высохшее дерево, сердце, как остывший пепел. Ведь ты, сидящий ныне передо мной, не тот, кто сидел здесь прежде. Ты хорошо сказал, Янь. Ответил Цзы, Цзы Ныне я похоронил себя. Понимаешь ли ты, что это такое? Ты верно слышал флейту человека, но не слыхал еще флейты земли. И даже если ты внимал флейте земли, «Ты не слыхал еще флейты неба?» «Позволь спросить об этом», — сказал Ян Чаньянь. Великий ком вздыхает, воздух, зовущийся ветром. В покое пребывает он. Иной же раз приходит он в движение, и тогда вся тьма отверстий откликается ему. «Разве не слышал ты его громоподобного пения?» вздымающие гребни гор, дупла из палинских деревьев, сотни обхватов, как нос, а рот и уши, как горлышко сосуда, как винная чаша, как ступка, как омут, как лужа, Наполнит их ветер, и они завоют, закричат, заплачут, застонут, залают. Многие деревья, завывая грозно, а молодые деревья стонут им вслед. При слабом ветре гармония малая, при сильном ветре гармония велика, но стихнет вихрь, и все отверстия замолкают. Не так ли раскачиваются и шумят под ветром деревья? Значит, флейты земли вся тьма земных отверстий, флейты человека... Полная бамбуковая трубка с дырочками. Ну что же такое флита неба? 10 тысяч разных голосов. Кто же такой, кто позволяет им быть такими, какие они есть? И петь так, как им поется. Большое знание безмятежно покойно. Малое знание ищет к чему приложить себя. Великая речь. Неприметно тиха. Малая речь гремит над духом. Когда мы спим, душа отправляется в странстве. Пробудившись от сна, мы открываемся миру. Всякая привязанность – абуза и путы. И сознание вечно бьется в тенях. Одни в мыслях раскованы, другие проникновенны, третьи тщательны. Малый страх делает нас осторожными. Большой страх делает нас раскованными. Мысли устремляются вперед, как стрела, пущенная из лука. Так стараются люди определить, где истина и где ложь. Словно связанные торжественной клятвой. Так судят неуступчивые спорщики. Уведая, словно сад поздней осенью. Такова судьба истины, за которую держатся упрямо, остановилось движение, словно закупоррен исток. Так дряхлеет все живое, и в час неминуемой смерти ничто не может снова вернуть нас к жизни. Веселье и гнев, печаль и радость, надежды и раскаяния, перемены и неизменность, благородные замыслы и низкие поступки, как музыка, Исторгаем мы из пустоты, как грибы, возникающие из испарений, как день и ночь, сменяющие друг друга перед нашим взором. И неведомо откуда все это, но да будет так. Не от него ли то, что и днем и ночью с нами? Как будто мы есть подлинный господин, но нельзя различить его примет. деянием его нельзя не довериться, но невозможно узреть его образ. «Не будь другого, не было бы и моего «я», а не будь моего «я», не было бы необходимости делать выбор. Кажется, тут мы недалеки от истины, но все еще не знаем, откуда приходят наши мысли. Сотня костей, девять отверстий и шесть внутренних органов. Все они присутствуют во мне. Что же из них мне ближе всего? Нравятся ли они мне одинаково? или какому-то органу, я даю предпочтение. Управляет ли этот орган всеми прочими, как если бы они были его подданными? А может, органы нашего тела не могут друг другом управлять и сменяют друг друга в роли правителя и подданного? Или все-таки у них есть один подлинный государь? Но даже если мы опознаем этого государя, мы ничего не сможем не прибавить его подлинности не отнять от нее. Однажды, получив свое тело, мы обладаем им до самой смерти и не можем взять себе другое. Не зная покоя, мы плывем по бурным водам жизни, неудержимо стремясь, словно скачущий кони, к общему для всех концу. Как это печально. Мы изнемогаем всю жизнь в бесплодных усилиях, в трудах и заботах проводим дни, И даже не ведаем, за что нам выпал такой удел. Как это горько. Для чего говорить о бессмертии, коли тело наше рано или поздно обродится в прах, а вместе с ним исчезнет и сознание? Вот поистине величайшая из людских печалей. Неужто жизнь человека и впрямо так неразумно Или я один такой неразумный, а другие умнее меня? Если вы следуете за своими сложившимися взглядами, как за наставником, то кто среди людей не будет иметь наставника? Почему таким наставником может быть только тот, кто умеет делать выбор в соответствии со своими убеждениями? Ведь и невежда способен поступать так же, рассуждать об истине лжи, прежде чем появится ясное понимание их природы. Все равно, что отправляться в Юэй сегодня, а приехать туда вчера. Это значит объявлять существующим то, чего нет. А как несуществующее сделать существующим, не знал даже Великий Юй. Я же и подавно знать о том не могу. Сотня костей, девять отверстий, шесть внутренних органов. Джоан Цзы имеет в виду человеческое тело. Подобная манера обозначать целое через его части. Традиционно для китайской словесности является сущностью единственно возможным способом наименования пустоты. Речь — это не просто выдыхание воздуха. Говорящему есть что сказать. Однако то, что говорит он, крайне неопределенно. Говорим ли мы что-нибудь? Или мы на самом деле ничего не говорим? Считают, что человеческая речь отлична от щебета птенца. Есть ли тут отличие? Или отличия нет? От Отчего так затемнён путь, что существует истинное и ложное? Почему так невнятна речь, что существует правды и обман? Куда бы мы ни направились, как можем мы быть без пути? Как можем мы утверждать существование чего-то такого, чего не может быть? Путь затемняется человеческими пристрастиями. Речь становится невнятной из-за цветности. И вот уже возникает правильное и неправильное, о которых толкуют последователи Конфуция и Модди. И то, что один объявляет правдой, другие начисто отрицают. Но вместо того, чтобы принимать то, что они отрицают, и отрицать то, что они провозглашают, лучше прийти к прозрению». Каждая вещь в мире есть то, и каждая вещь в мире есть это. Каждый знает то, что доступно ему, и не видит того, что доступно другому. Вот почему говорится. То рождается из этого, а это образуется с тем. От того ли утверждают, что то и это возникают одновременно. Следовательно, в рождении мы умираем. Возможное невозможно, а невозможное возможно. Говоря «да», мы говорим «нет», а говоря «нет», говорим «да». Посему мудрец не делает этих различий, но смотрит на все в свете небес и лишь следует этому. Всякое «это» есть также «то», а всякое «то» есть также «это». Там говорят «так», а не «так», имея свою точку зрения. И здесь говорят «так» и «не так», тоже имея свою точку зрения. Но существует ли в действительности это и то? Или такого различия вовсе не существует? Там, где это и то, еще не противостоят друг другу. Находится ось пути. Постигнув эту ось в центре мирового круговорота, обретаем способность бесконечных превращений. И наше «да», и наше «нет» неисчерпаемы. Вот почему сказано нет ничего лучше, чем прийти к прозрению. Вместо того, чтобы доказывать, что палец не является пальцем, лучше сразу сказать, что не палец не является пальцем. Вместо того, чтобы доказывать, что лошадь не является лошадью, лучше сразу сказать, что не лошадь не является лошадью. Небо и земля один палец. Вся тьма вещей — одна лошадь. Возможным называют то, что кажется возможным, а невозможным то, что кажется невозможным. Дорога появляется, когда ее протопчут люди. Вещи становятся такими, какие они есть, когда им дают название. Каковы же они? Они такие, какие есть. Почему они не таковы? Они не таковы, потому что такими не являются. Каждая вещь изначально свойственна особое качество, и каждая вещь изначально имеет свои возможности. Нет вещи, которая была бы лишена присущих ей качеств и возможностей. Посему, если кто-то произвольно противопоставляет прокаженного красавице, сиши, блинку, столбу, а облагородство подлости, то пусть собирает все это воедино. Их разделение – это их созидание. Их созидание – это их разрушение. Но все вещи, рождающиеся и погибающие, друг друга проницают и сходятся воедино. Только человек, постигший правду до конца, знает, что все приходит к одному. Он не прибегает к частным суждениям, не оставляет все сущее на обычном месте. Обычное определяется полезным. Полезное – проникновением в суть вещей, а проникновение – доступным. Как только мы приходим к доступному, нам уже нет нужды идти далеко. Тут наши утверждения исчерпывают себя. Остановиться на этом и не знать, почему так происходит. Вот это и значит пребывать в пути. Пытаться уразуметь единое и не знать, что все единое, называется три по утру. Что такое три по утру? Жил-был один человек, содержавший в доме обезьян. И вот этот человек как-то сказал своим обезьянам, «Утром дам вам три меры жилдей, а вечером четыре». Обезьяны рассердились. Тогда он сказал, «Ладно, я дам вам утром четыре меры, а вечером три». И все обезьяны обрадовались. Вот так этот человек по поведению обезьян узнал, как нужно действовать, не поступаясь ни формой, ни существом дела. Он тоже, что называется, следовал тому, что есть. Почему мудрый приводит к согласию утверждения и отрицания и пребывает в центре небесного круга? Это называется идти двумя путями сразу. Люди древности в своих знаниях достигли предела. Чего же они достигли? Они знали, что изначально вещи не существуют. Вот предел. Вот и вся бездна смысла, и добавить к этому нечего. Те, кто шли за ними, считали, что вещи существуют, но нет границ между вещами. Те, кто шли потом, считали, что границы между вещами существуют, но никакая вещь не может быть этим или тем. Противопоставление этого и того – вот причина затемнения пути. А когда пути нанесен ущерб, возникает любовная привязанность. Действительно ли в мире путь понес ущерб и возникла любовная привязанность? Или ничего этого не было? Когда Джао Вэнь играл на своей лютне, вот это было нанесение ущерба пути и возникновение любовной привязанности. А когда лютня Джао Вэня молчала, путь не терпел ущерба и не появлялась любовной привязанности. Джао Вэнь, играющий на своей лютне, мастер Куанн, отбивающий такт посоха, и Хуэдзи, опирающий на столик. Какими познаниями обладали эти трое? Знание каждого из них было совершенным, а потому предания о них дошли до наших дней. Но каждый из них в своих пристрастиях отличался от других. И при том старался разъяснить лишь что, к чему сам питал пристрастие, а потому умалчивал о других точках зрения. Вот почему они кончили никчемными спорами о твердости и белизне. А сын Джао Вэня остался всего лишь обладателем лютни отца, так и не сумев достичь высот в музыке. И если о таких людях можно сказать, что они добились успеха, то в таком случае и я не безуспешно прожил свою жизнь. А может следует сказать, что эти люди не добились успеха. В таком случае и я, никто не будь другой, не изведал в жизни успеха. Вот почему истинно мудрый презирает блеск изощренных речей. Он не придумывает истины, а оставляет все вещи на их обычном месте. Вот это и называется осветить вещи светочем разума. Предположим, я высказываю суждение о чем-то и не знаю, следует ли его определять как истины или как неистины. Но каким бы оно ни было, Если мы объединим истинное и неистинное в одну категорию, то исчезнет всякое отличие от иного суждения. Воспользуюсь одним примером. Положим, есть начало и есть то, что еще не начало быть началом. В целом мире нет ничего больше кончика осенней паутинки, а великая гора Тайшани мала. Никто не прожил больше умершего маденца. А пэн умер в юном возрасте. Небо и земля живут вместе со мной. Вся тьма вещей составляет со мной одно. Коль скоро мы оставляем одно, что еще тут можно сказать? Но уж коли мы заговорили об одном, то можно ли обойтись без слов? Единое и слова о нем составляют два, а два и одно составляют три. Начиная отсюда... Даже искушенный математик не доберется до конца чисел. Что уж говорить об обыкновенном человеке? Даже идея от несуществующего к существующему. Мы должны считать до трех. Что уж говорить, когда мы пойдем от существующего к существующему. Но не будем делать этого. Будем следовать данному и не более того. Путь изначально не имеет пределов. Слова изначально не имеют установленного смысла. Только когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются разграничения. Попробую сказать об этих разграничениях. Существует левое, существует правое, существует наличие и существует долг, существует определение и существует толкование, существует спор и борьба, все это называют восьмю достоинствами. То, что пребывается пределами мироздания, Мудрый принимает, а о том не ведает речей. О том, что пребывает в пределах мироздания, мудрый говорит, но не выносит суждений. Касательно деяний прежних царей, о которых поминают в летописи, мудрый выносит суждения, но не ищет им объяснений. Воистину, в каждом определении есть нечто неопределимое, в каждом доказательстве есть нечто недоказуемое. Почему это так? Мудрый хранит правду в себе, а обыкновенные люди ведут споры, что похвастаться своими знаниями. Вот почему говорится. В споре есть нечто, незамечаемое спорщиками. Великий путь не называем. Великое доказательство бессловесно. Великая человечность нечеловечна. Великая честность не блюдит приличий. Великая храбрость не горит отвагой. Путь, проявивший себя, перерастает быть путем. Речь, ставшая словом, не выражает правды. Человечность, которая всегда добра, не совершит добро. Показанная честность не внушает доверия. Храбрость, не знающая поддержки, не приносит победы. Все эти пять вещей закруглены и обтекаемы, как шар но могут вдруг обрести острые углы. Знать, как остановиться на незнаемом, это и есть совершенство. Кто же знает бессловесное доказательство и неизъяснимый путь? Вот что такое, если кто-нибудь способен это знать. Небесная кладовая. Добавляй в нее, и она не переполнится. Черпай из нее, и она не оскудеет. И неведомо, почему это так. Сие зовется потаенным светом. Безубой спросил у Ванни. «Знаете ли вы, в чем вещи подобны друг другу?» «Как я могу это знать?» Ответил Ванни. «Знаете ли вы то, что вы не знаете?» «Как я могу это знать?» «Стало быть, никто ничего не знает?» «Как я могу это знать?» Однако же, попробую объясниться. Откуда вы знаете что-то, что я называю знанием, не является незнанием? И откуда вы знаете то, что я называю незнанием? Не является на самом деле знанием. Позвольте тебе расспросить. Если человек переночует на сырой земле, у него заболит поясница и отнимется полтела. А вот случится ли такое с лосем? Если человек поселится на дереве, Он будет дрожать от страха. А вот так ли будет чувствовать себя обезьяна? Тоже из этих троих знает, где лучше жить. Люди едят мясо домашних животных. Одни едят траву. Сороконожки лакомятся червяками. А совы охотятся за мышами. Кому из этих четырех ведом истинный вкус пищи? Обезьяны брачуются с обезьянами. Олени дружат с лосями. Угри играют с рыбками. Маоцзиан и Сиши слыли первыми красавицами среди людей, но рыбы, заведев их, тотчас уплыли бы в глубину, а птицы, заведев их, взметнулись бы в небеса. Если бы их увидели олени, они бы с испугу убежали в лес. Кто же среди них не знает, что такое истинная красота? «По моему разумению...» Правила доброго поведения, суждения об истине лжи запутаны и невнятны. Мне в них не разобраться. Без зубы спросил. Если вы не можете отличить пользу от вреда, то уж совершенный человек несомненно знает это различие, правда? Ван не ответил. Совершенный человек живет духовным. Даже если загорятся великие болота, он не почувствует жары. Даже если замерзнут великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют великие горы. А ураганы поднимут на море волны до самого неба. Он не подастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит верхом на солнце и луне и уносится в своих скитаниях за пределами четырех морей. Ни жизнь, ни смерть, ничего в нем не меняют тем паче мысли о пользе и вреде. Противоречивые суждения о вещах друг друга поддерживают, а если они перестают поддерживать друг друга, следует привести их к равновесию на весах небес. Будем же следовать вольному потоку жизни и исчерпаем до конца свой земной срок. Но что значит привести к равновесию на весах небес? Отвечу. «Истинная есть также неистинное, правильное это также неправильное. Если истина и в самом деле является истиной, то она отличается от неистинного, и тут не о чем спорить. Если правильное и в самом деле является правильным, то оно отличается от неправильного, и тут тоже не о чем спорить. Забудем о наших летах, забудем о наших обязанностях. Достигнем беспредельного и будем пребывать в нем без конца. Полутень спросила у тени. «Раньше ты двигалась, теперь ты стоишь на месте. Раньше ты сидела, теперь стоишь. Почему ты так непостоянно в своих поступках?» Тень ответила. «Не потому ли я такая, что я от чего-то завишу? А может то, от чего я завишу, тоже от чего-то зависит?» Может быть, я завишу от чешуйки на хребте змеи или от крылышек цикады. Откуда я могу знать, почему я такая или другая? Однажды я, Джуан Джоу, увидел себя во сне бабочкой. Счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков. В свое удовольствие. И вовсе не знала, что она Джуан Джоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я Джуанчжоу. Я не знал, то ли я Джуанчжоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она Джуанчжоу. А ведь между Джуанчжоу и бабочкой, несомненно, есть различия. Вот что такое превращение вещей.